у двери снова позвали. Кора, крикнул он. Кто-то пришёл. На кухне ещё раз звякнули тарелки. Открой сам, пожалуйста, Сэм, я тут занята. Вряд ли это дети, подумал Сэм. Ещё рано, всего четверть седьмого. Хотя, может быть, это уже пришёл Джо, переполненный мальчишеским энтузиазмом, и не понимает, что у старшего поколения есть дела поважнее, чем бегать и открывать дверь в неурочное время.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 Что вы, по-моему, вышли из возраста, когда играют в карнавальные игры? Игры? Гость удивлённо нахмурился. Может быть, вы меня не поняли? Я с Марса. Ну, разумеется, ответился. А я с планеты Венера. Лучше побыстрее говорите, что вам надо, и я пойду дочитывать газету. Вы мне не верите? с удивлением и болью в голосе воскликнул молодой человек. Да куда уж там, сам думала в своём удобном кресле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 Спасибо за совет, ответил гость удручённо. Большое спасибо. Да не за что, добродушно сказал сам. Можешь попробовать вон в том крайнем доме. Фейло помешан на летающих тарелках. Это будет хорошая шутка. Молодой человек кивнул неуверенно и сошёл с крыльца в темноту. Никак не ожидал такого приёма, печально произнёс он. Ничего, привыкнешь, ответил сам ему вслед, закрыл дверь и вздохнул с облегчением.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 Кайс виновата, со смехом признала Кора и вздохнув добавила: "Ладно, снова пойду на кухню". Сэм Вудфорт уселся поудобнее и положил ноги на скамейку с подушечкой. Из кухни снова донёсся привычный шум воды и звон посуды. Он дочитал статью об освоении космоса и удовлетворённо кивнул. Всё идёт хорошо. Когда-нибудь действительно долететь от до Венеры и Марса и разберутся, как там на самом деле. Ну а потом